Пришлось выпить ещё. После чего я свой стакан на всякий случай спрятал в тумбочку. Петрович крякнул и засунул в рот кильку. Зверева хоть и гавкала на всех, но в душе человек хороший была. Это всё у неё из-за неустроенности. Мужика не было. И сынишка затюканный, без отца рос. Кстати, с кем он теперь будет? Говорят, с бабушкой. В том-то и проблема, Петрович, что Олег пропал. Как пропал? Кустистые брови мастера стали домиком.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 Все они задушены, но у всех жертв, кроме Раисы Робертовны, орудия убийства не найдены. Преступник их с собой забирал. веревки или ленты, не знаю. А у зверевой на шее её собственный красный поясок был. Будто убийца не готовился и использовал то, что первое под руку попалось. «Помню её этот поясок», – вздохнул Петрович. «Любил Раиска в нём щеголять. Последний раз её, когда видел, она как раз в нём была».